Глава третья. На этом дело, конечно же, не кончилось. А жаль. Отношения между мужчиной вроде меня и девушкой вроде Хелен непременно рано или поздно осложняются. Я пытался выбросить ее из головы, но безуспешно. Я вспоминал выражение ее лица в тот момент, когда я уходил от нее, и оно не давало мне покоя. Я знал, что напрашиваюсь на неприятности, но в ней была некая притягательность, на фоне которой любые беды казались чепухой. В моменты отрезвления я убеждал себя, что для меня она яд, а в менее трезвые мгновения говорил себе: ну и что? В последующие пять или шесть дней я думал о ней постоянно. Я не сказал Джине что повстречал Хелен на вечеринке. Но Джина обладает каким-то смущающим меня умением более-менее верно угадывать, о чем я думаю, и я несколько раз замечал, как она озадаченно и пытливо смотрит на меня. На шестой день я уже, можно сказать, был конченный человек. Я так много думал об этой светловолосой славной девушке, что обнаружил полную неспособность — сосредоточиться на делах. Я решил немного снять напряжение и, вернувшись к себе домой, позвонил ей. Трубку не снимали. В течение вечера я звонил трижды. На четвертой попытке, часа в два ночи, я услышал, как трубку, наконец, сняли, и ее голос произнес «Алло». «Это Эд Досон», — сказал я. «Кто-кто?» Я улыбнулся в трубку. Это было уж слишком. Я понял, что она интересуется мною не меньше, чем я ею. Позвольте мне освежить вашу память. Я тот парень, который заправляет римским корпунктом Вестерн Telegram. Тут она засмеялась. — Привет, Эд. Это уже лучше. — Мне одинок, — сказал я. Могу ли надеяться, что мы куда-нибудь сходим завтра вечером? Если у вас не намечается ничего лучшего, мы могли бы пообедать у Альфреда. Подождите минуточку, ладно? Мне нужно заглянуть в свою записную книжицу. Я подождал, зная, что меня хотят проучить, но мне было все равно. Завтра вечером не могу у меня свидание. Мне бы следовало сказать, что это очень плохо, и положить трубку, но я уже слишком влюбился. Фу, в таком случае когда мы можем это устроить? Ну, я свободна в пятницу. До пятницы было еще три дня. Хорошо, пусть будет в пятницу вечером. Я бы предпочла не ходить к Альфреду. Нет ли какого-нибудь более укромного уголка? Я опешил. Если я не думал об опасности, что нас могут увидеть вместе, так она точно думала. — Да, хорошо. А как насчет ресторанчика напротив фонтана Треви? — С удовольствием. Это было бы мило. — Жду вас там. В какое время? — В половине девятого. — Хорошо, пока. До пятницы... Жизнь почти ничего для меня не значила. Я видел, что Джина переживает из-за меня. Впервые за четыре года я был с нею резок. Я не мог сосредоточиться, не мог найти в себе силы заняться своими прямыми обязанностями. Я думал о Хелен. Обед в ресторанчике был неплох, хоть я и не помню, что именно мы ели. Я обнаружил, что мне трудно говорить. Мне хотелось лишь смотреть на нее. Она была спокойна, холодна и одновременно соблазнительна. Пригласи она меня к себе, я бы плюнул на Чалмерса и пошел, но она этого не сделала. Она сказала, что поедет домой на такси, а когда я намекнул, что отправлюсь с ней, ласково отшила меня. Я стоял у ресторана, глядя, как такси лавируют среди машин по узкой улочке, потом потерял его из виду. Тогда я пошел домой. Мысли у меня путались. Встреча не помогла. Все только хуже стало. Три дня спустя я позвонил ей снова. — Я немного занята, — сказала она, когда я пригласил ее сходить со мной в кино. — Думаю, ничего не получится. — Я надеялся, что вы сможете. Через пару недель я уезжаю в отпуск. Тогда не увижу вас целый месяц. — Вы уезжаете на месяц? — голос стал резче, как будто я ее заинтересовал. — Да, еду в Венецию, а оттуда в Искию. Я планирую провести там недели три. — С кем вы едете? — Один. — Ну, не будем об этом. — Так как насчет кино? — Не знаю. Может, и выберусь. Я перезвоню вам. Сейчас мне надо идти. Кто-то звонит в дверь. И она положила трубку. Она не звонила пять дней. — Потом, как раз, когда я уже собирался сделать это сам, она позвонила мне на квартиру. — Все, собиралась звякнуть, да не могла, — сказала она, как только я снял трубку. — Продохнуть некогда было. Вы сейчас не заняты? Было двадцать минут первого ночи. Я собирался отойти ко сну. — Вы хотите сказать прямо сейчас? — Да. — Ну, нет, я собирался лечь спать, — Вы приедете ко мне? Только не оставляйте машину у моего дома. Я не колебался, конечно, сейчас буду. Я вошел в ее квартиру как воришка, приняв все меры, чтобы остаться незамеченным. Входная дверь была приоткрыта заранее, и мне оставалось только, выйдя из лифта, пересечь коридор и оказаться в ее холле. Я нашел ее в гостиной. Она раскладывала стопку долгоиграющих пластинок. На ней была белая шелковая накидка, светлые волосы рассыпались по плечам. Она была обворожительна и знала об этом. — Не заблудились? — сказала она, откладывая пластинки и улыбаясь мне. — Ну, это оказалось не так уж трудно. Я закрыл дверь. — Вы знаете, нам не следует этого делать, добром это не кончится. Она пожала плечами, — вам не обязательно оставаться. Я подошел к ней, — а я и не намерен оставаться. — Зачем вы меня пригласили? — Ради бога, Эд! В нетерпении воскликнула она. — Да расслабьтесь вы хоть на минутку! Теперь, когда я был с ней наедине, заявила о себе моя осторожность. Одно дело — представлять себя наедине с ней, — Другое — быть в действительности. Узнай, кто о нашей связи, и плакала моя работа. Я уже пожалел, что пришел. «Это можно», — сказал я. «Послушайте, я вынужден думать о работе. Если ваш отец когда-нибудь узнает, что я забавлялся с его дочерью, мне конец. Я серьезно». Он бы позаботился о том, чтобы я, пока жив, не получил работы ни в одной газете. «А разве вы забавляетесь со мной?» — спросила она, удивленно вытаращив глаза. «Вы понимаете, о чем я?» «Он не узнает. Зачем это ему?» «Он может узнать. Если кто-то видел, как я прихожу или ухожу, это может дойти до него». Значит, вам нужно быть осторожнее. А это не трудно. — Эта работа для меня все, Хелен. Это моя жизнь. — Да, романтиком вас, пожалуй, не назовешь, а? — сказала она и засмеялась. — Мои итальянские друзья не думают о работе. Они думают обо мне. — Но я не ваши итальянские друзья. — Ах, Эд, да сядь же пожалуйста и расслабьтесь. вы уже здесь и совершенно незачем заводиться. И я сел, сказав себе что у меня не все в порядке с головой раз я здесь. она подошла к горке вам шотландского или хлебной шотландского пожалуй я наблюдал за ней гадая, зачем она пригласила меня в такое позднее время. Она вовсе не казалась обделенной вниманием. — Ах да, Эд, пока не забыла. — Взгляните-ка на эту кинокамеру. — Я купила ее вчера, а спуск что-то не работает. Вы разбираетесь в кинокамерах? Она жестом указала на стул, где висела дорогая кинокамера в кожаном футляре. Я встал, открыл футляр и извлек шестнадцатимиллиметровый «Пеяр Болекс» с трехлинзовым объективом. — Ого! Ничего себе! — сказал я. — Зачем вам понадобилась такая штука, Хелен? — Она должно быть дорогая. Она засмеялась. — Цена действительно немалая, но мне всегда хотелось иметь кинокамеру. У девушки должно быть хоть одно хобби, разве не так? Она бросила мелкого льду в два стакана. Буду на старости лет вспоминать, как жила в Риме. Я повертел камеру в руках. Мне вдруг пришло в голову, что она живет непосредством. Ее отец сказал мне, что выдает ей по шестьдесят долларов в неделю. Он заявил, что не хочет, чтобы у нее было больше денег. Я знал цены на квартиры в Риме. Это обходилось долларов в сорок в неделю. Я глянул на горку, заставленную всевозможными напитками. Как же она умудряется так жить? А тут еще эта дорогая кинокамера. — Вам кто-нибудь оставил наследство? — Ее глаза забегали, на мгновение она, казалось, смутилась, но лишь на мгновение. — Если бы... — А почему вы спросили? — Это не мое дело, но все это, наверное, стоит немалых денег, да? Я обвел рукой комнату. Она пожала плечами. — Наверное. Отец выдает мне щедрое пособие. Ему нравится, чтобы я так жила. Говоря это, она не смотрела на меня. Даже не зная, сколько именно дает ей отец, я все равно почувствовал бы ложь. Я был заинтригован, но решил, что это не мое дело, и переменил тему разговора. Так что с камерой? Не работает спуск. Когда она указывала, ее палец коснулся моей ладони. Он на предохранителе, — сказал я. Вы нажимаете вот на эту штучку, и тогда спуск работает. Предохранитель ставит, чтобы случайно не заработал мотор. Силы небесные! А я чуть не отнесла ее сегодня обратно в магазин. Надо бы прочесть инструкцию. Она взяла у меня камеру. Я никогда ничего не понимала в механизмах. «Вы только посмотрите, сколько я накупила пленки!» Она указала на письменный стол, где стояло десять коробок с шестнадцатимиллиметровой пленкой. «Уж не собираетесь ли вы ее истратить целиком на Рим?» — спросил я. «Тут на всю Италию хватит». Она бросила на меня странный взгляд, в котором я уловил какое-то лукавство. Большую часть я приберегаю для Соренто. Соренто? Я был озадачен. Значит, вы собираетесь в Соренто? Она улыбнулась. «Ну, вы не единственный, кто едет в отпуск. Вы когда-нибудь были в Соренто? Нет, так далеко на юг я никогда не забирался. Я сняла виллу совсем рядом с Соренто. Она славная и очень-очень уединенная. Пару дней назад я летала в Неаполь и обо всем договорилась. Я даже условилась с одной женщиной из близлежащей деревни, чтобы она приходила и убирала. Я вдруг почувствовал, что рассказывает она мне все это неспроста. Я бросил на нее быстрый взгляд — «Прекрасно», — сказал я, — «когда вы едете». «Тогда же, когда и вы, Выскию». Она положила камеру на стол, подошла и села рядом со мной на кушетку. «И, как и вы, я еду одна». Она посмотрела на меня. От ее призывного взгляда у меня заколотилось сердце. Она наклонилась ко мне. Ее пухлые алые губки раскрылись. Не успел я сообразить, что делаю, как она оказалась в моих объятиях, и я ее поцеловал. Мы не отрывались друг от друга секунд, наверное, двадцать. И я действительно завелся. Потом почувствовал, как ее руки упираются мне в грудь, отталкивая меня, и это настойчивое сильное движение привело меня в чувства. Я отпустил ее и встал. Мы сумасшедшие, нельзя себя так вести, сказал я, дыша как старик, который сбежал по лестнице. Я оттер с губ помаду. Нельзя так себя вести в Риме, сказала она, откидываясь назад и улыбаясь мне, но не в Суренту. — Послушайте, — начал было я, но она подняла руку, останавливая меня. — Я знаю, что вы чувствуете. Я не ребенок. — Я чувствую то же самое по отношению к вам, — сказала она. — Поедемте со мной в Сорент. Все устроено. — Я знаю, как вы относитесь к отцу и работе, но обещаю, что вы будете в полной безопасности. Я сняла виллу на имя мистера и миссис Дуглас Шеррард. Вы будете мистером Шерардом, американским бизнесменом в отпуске. Там нас никто не знает. Ну, разве вы не хотите провести месяц со мной вдвоем? Но мы не можем этого сделать, — сказал я, понимая, что препятствий этому нет. И желая этого. Нельзя же вот так, очертя голову, Не перестраховывайтесь, милый. Ничего страшного. Я все спланировала очень тщательно. Я поеду на виллу в своей машине. Вы приедете на следующий день поездом. Местечко славное. Дом стоит на высоком холме над морем. До ближайшей виллы не меньше четверти мили. Она вскочила на ноги и принесла крупномасштабную карту, лежавшую на столе. Я покажу вам, где это. Смотрите, вилла отмечена на карте. Она называется Белла Виста. Красивый вид. Прелестно, правда? При ней есть сад, апельсиновые и лимонные деревья и виноград. Она стоит особняком и понравится вам. — Еще бы, Хелен, — признал я. — Я действительно хотел бы съездить туда. — Но что с нами будет, когда этот месяц закончится? — Она засмеялась. — Если вы боитесь, что я стану ждать от вас предложения руки и сердца, то вам нечего опасаться. Замуж я не собираюсь еще несколько лет. Я даже не знаю, люблю ли я вас, Эд но определенно знаю, что хочу побыть с вами месяц наедине. Но мы не можем, Хелен, это было бы ошибкой. Она коснулась пальцами моего лица. «Сделайте милость и уйдите сейчас, хорошо?» Она похлопала меня по щеке и отстранилась от меня. Я только что вернулась из Неаполя и очень устала. Говорить больше не о чем. Я обещаю вам полную безопасность. Теперь все зависит от того, хотите вы провести со мной месяц или нет. Я обещаю, что не буду ставить никаких условий. Подумайте. Давайте больше не встречаться до двадцать девятого. Я буду встречать на вокзале в Соренто поезд из Неаполя, прибывающий в три тридцать. Если вас не будет в поезде, я все пойму. Она прошла в холл и приоткрыла входную дверь. Я подошел к ней. — Ну, погодите, Хелен. — Пожалуйста, Эд, давайте больше ничего не будем говорить. Либо вы будете в том поезде, либо вас там не будет. Вот и все. Ее губы коснулись моих. — Спокойной ночи, милый. Мы обменялись взглядами. — В коридор я вышел, уже зная, что поеду. Тем поездом.